Дом что-то удерживал в себе. Не в том смысле, что скрывал что-то плохое, просто не выпускал из себя моё детство. Призрак нашей семьи, нашей радости и печаль, другую Леру, счастливую и беззаботную, маму и сестру. Всё было закупорено в этом доме. Интересно, где именно всё это было? Не найдешь, не потрогаешь. Здесь всё было так же, как при их жизни.